Габриэла Мартин. бугимен, Смертельные прятки. Вилли, поиграй со мной. Отстань, сам играй. Одному скучно. Тогда порисуй. Это неинтересно. Что тебе от меня надо, Билли? Я хочу, чтобы ты со мной поиграл, Вилли. Ты же мой старший брат. Не видишь, я уроки делаю. Ты мне мешаешь. Поиграй со мной, Вилли, поиграй. Давай поиграем. «Хочу с тобой играть! Хочу с тобой играть!» — голосил Билли, дергая старшего брата за штаны. «Я хочу играть! Я хочу играть! Я хочу! Прекрати!» «Достал уже!» Вилли отложил недоделанные уроки и встал со словами. «Ладно, давай поиграем. Во что ты хочешь играть?» Билли задумался, а потом ухмыльнулся. «Давай в прятки! Я спрячусь, а ты меня найдешь. «Классная игра, Билли!» — сконфуженно произнес Вилли. Девочки, мне больше нечего, как по всему дому тебя искать. Мне это неинтересно. Билли умоляюще сложил руки. Пожалуйста. Хочу в прятки. Я так спрячусь, что ты меня легко найдешь. Вот залезешь опять куда-нибудь. Я тебя до ночи не найду. Не залезу, Вилли. Я тебе могу подсказку дать, где меня искать. Согласен. Тяжело выдохнув и понимая, что младший брат так просто не отвянет, Вилли согласился. «Хорошо, давай подсказку. Потом я вернусь к урокам». Билли обрадованно кивнул, сообщил, в какой комнате спрячется и удрал. Вилли слышал топот его ног в коридоре. Он громко стал считать. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». Билли спустился на первый этаж и залез в темную кладовку где висела верхняя одежда и стояла обувь. Кладовка располагалась около входной двери. Родители были еще на работе, и Билли хотел поиграть до их прихода. Они не любили, когда он носился по дому, снося все на своем пути. Уже стемнело. Во всем доме стоял мрак. Билли углубился за вешалки с одеждой, прислоняясь спиной к стене, ожидая, когда же старший брат его найдет. Пацан услышал шаги брата и его голос – «Где же Билли? Куда спрятался?» Младший усмехнулся, едва не давясь смехом, так смешно звал его Вилли. Старший брат бродил по дому, ища младшего. Тот сказал, что спрячется где-то в коридоре. Но где именно?» Под лестницей был темный закуток. Вилли заглянул туда, но брата не нашел. Оглядев мрачно коридором, шагнул в сторону зала. Билли хихикнул, сидя в своем укрытии на полу. «Вот тупица! Не там ищет!» подумал он. Вдруг по коже пацана пробежали мурашки. Ему показалось, что за ним наблюдают. Он повертелся в кладовке, но никого не увидел. Наверное, воображение разыгралось. Он слышал, как Вилли, не найдя его в зале, пошел в сторону кухни. «Где ты, Билли? Билли!» Младший хихикнул, тут же зажав рот руками. Что-то дыхнуло ему в макушку. «Билли!» Услышав зловещий шепот, Билли повернулся но никого не увидел. «Что это?» «Билли!» Волосы встали дыбом, пацан отполз вдоль стены. Вешалки с одежды качнулись, но он их не задевал. «Билли!» Замогильный голос продолжал звать его. «Кто здесь?» Спросил Билли, затаив дыхание. Он водил глазами по стенам кладовки, по вешалкам, Неожиданно его обхватили белые гнойные руки, вылезшие из стены, и потянули в темную дуру, образовавшуюся за ним. Билли задергался, заорал и сильно легнулся, пытаясь сводиться. Нечто крепко тянуло его за собой. Противная вонь ударила в ноздри. Запах трупа или разложившиеся плоти. Билли старался освободиться изо всех сил, но нечто оказалось сильнее. Билли повернулся и видел ужасную голову из стены. Бугимен раскрыл пасть, намереваясь сожрать пацана. Острые, гнилые зубы монстра приближались к нему. «Вилли! Вилли! Помоги! Спаси! Вилли!» Услышав вопли младшего брата, Вилли ринулся на крики. Он дёрнул дверь кладовки но она не поддалась, словно держали изнутри. Но изнутри нет замка. Как же Билли закрылся? «Билли! Открой дверь! Что там такое? Билли!» Вилли пинал дверь, дёргал ручку — Но ничего это не дало. Билли продолжал ради за дверью. Он был в темноте с этим ужасным чудовищем. Бугиман одной белой рукой обхватил его, а второй пытался свернуть шею. Билли был страшно напуган. Он не давался чудовищу, брыкался, пытаясь вырваться. Монстр дышал на него своим гнилым дыханием. «Ты хочешь меня сожрать?» — прокричал Билли монстру. «Ты сам ко мне пришел!» Бугиман оскаливал злобное лицо. «Разве ты не знаешь, что я обитаю в таких вот помещениях, где темно? Теперь ты мой, Билли! а, -а, -а! Вилли! Спаси! Билли, ты с кем там разговариваешь?» Не на шутку испугавшись, Вилли включил свет, и дверь распахнулась. Из проема вылетел младший брат, трясясь от страха. Его темные волосы были взъерошены, он дрожал. Кладовка осветилась мягким светом. «Там! Там оно!» — бормотал Билли. «Эй, успокойся!» — мягко произнес Вилли, обняв брата. «Что тебя напугало?» Бугимен! Вилли, я видел бугимена! вскрипывал Билли. «Он чуть не сожрал меня!» Бугимен, Ты меня разыгрываешь?» Бугимена не существует!» «Это просто детская пугалка для непослушных детей!» «Я его видел, Вилли! Он был там, говорил со мной!» «Ерунда все это! Чепуха!» Может, ты задремала, тебе приснилось? Я не спал, Вилли. Там живет бугимен! Младший брат испуганно смотрел на ярко освещенную кладовку. Я тебе докажу, что бугимена нет, сказал Вилли и, поднявшись с колен, зашел в кладовку, предварительно выключив свет. Эй, чудище, где ты? Ну, давай, забери меня. Не зови его, Вилли, плакал Билли. Не провоцируй! Успокойся, бугимена не существует. Видишь? «Я стою в кладовке в темноте и ничего». Вилли обшарил стены, вешалки. Потом встал в дверном проеме. «Нет здесь никакого монстра, Билли! Тебе!» Он не договорил. Его обхватили трупные руки и затянули во тьму. Дверь кладовки захлопнулась. Было слышно, как орал Вилли. Билли отполз подальше от опасного места, роняя слезы. Его брат так и не вернулся. Всю оставшуюся жизнь бели знал, что его забрал Бугимен, монстр, обитающий во тьме.